предложение. Ресторан был набит битком. К счастью, наш любимый столик в глубине у окна был свободен, когда мы пришли. Хотелось верить, что это знак судьбы, но я подозревала, что Фред успел позвонить и забронировать его. Когда мы прибыли, он заглянул на кухню, чтобы поприветствовать коллег и быстро обошёл зал, спрашивая у постоянных клиентов, как дела. Я смотрела, как он такой невероятно харизматичный, переходит от столика к столику. Извини, как всегда, заставляю тебя ждать. Ресторан нужно переименовать во Фред Таэс Арьет. Фред засмеялся. Какой же он был красивый с этими ямочками на щеках. Он взял меня за руки и заглянул в глаза. Дубл 34. Почему мы всё ещё не женаты? Его вопрос не удивил меня, мы часто обсуждали это. Я всегда говорила ему, что нет никакой спешки. А сейчас у меня был другой ответ. Сейчас я сама себе должна сделать предложение. Фред округлил глаза. Это я должна пообещать себе, что никогда себя не подведу. Это я должна поклясться, что буду с собой и в радости, и в горе. Сейчас я в горе и сама с собой развожусь, Фред. Я всё сделаю для того, чтобы тебе стало лучше. Я обещаю, что всегда буду рядом. Я Я перебила его. Пока что я хочу, чтобы ты пообещал мне только одно. Всё, что захочешь. Весну. Пообещай мне весну.